Разочарованно протянула Аня, когда Лёва подал ей руку. Аня смутился Георгий. Люся молчи постояла спиной ко всем, потом обернулась и тяжело вздохнула. Сыграл бы ты Лёва Шуберта. Ребёнка назвали Таня. Татьяна Львовна Ципина. Липа с первых же дней её жизни почувствовала себя бабушкой, как будто вся её предыдущая жизнь была лишь подготовкой к этой главной роли. Неясно было, кто будет нянчить ребёнка. Глаша давно вышла замуж, а новую домработницу с прибавлением семейства поселить было негде. Пусть Анька бросает школу нага, ты сиди с ребёнком, заявила Люся. Не бросить же мне институт. Липа, восемь дней живущая исключительно интересами внучки, всерьёз задумалась над предложением старшей дочери. Но Георгий схватился за голову. Аня бросит школу? Отличница моя дочь? Пока шёл крик, Аня в слезах позвонила Роману и сообщила ему, что мама хочет её забрать из школы, чтобы сидела с ребёнком. Роман разрешил все сомнения. Ане продолжать учёбу, Липе не сходить с ума, старшей племяннице не вла жить, надо взять приходящую домработницу, деньги он будет давать. Липа разыскала Глашу, и та, хотя уже была замужем, согласилась временно походить за ребёнком. Глаша вернулась, Но Люся держала родителей в страхе, грозя бросить осточертевший ей торфиновый институт. Ребёнок по ночам плачет, и она не высыпается. У нас никто не кончил, кричал Георгий, Липа не кончила, я не кончил. Если и ты не кончишь, если бросишь институт, обольью всё керосином и подожгу, а сам на люстре повешусь. в этом месте он тыкал указательным пальцем в прожжённый с одного бока пыльный абажур люстра была в пистовском гёрга испутал институт люся всё-таки бросила вернее взяла академический отпуск гёрга не повесился более того очень привязался к внучке и тётёшка её по вечерам умилялся Создас же, Господь, такую прелесть. Лёва для порядка, пожил немного в басманном свидетельство о браке спасло его от исключения из комсомола и, соответственно, из института, но потом, очумев от непрекращающегося ора дочери, злобной раздражительности жены и суетливости тёщи, перебрался обратно в Уланский временно. Липа привычно завела профессоров на этот раз по детским болезням однако таня несмотря на профессоров ничем не болела только много орала особенно по ночам и во сколько бы липа ни пришла с работы на ночь внучку она обязательно забирала к себе у Люси может пропасть молоко хотя молока у Люси не было с самого начала был правда случай когда липи Предоставилась возможность взволноваться за безупречное здоровье ребёнка. У той от надсадного крика вышла кишочка. Ли пометнулась к телефону за профессором, но Глаша, воспользовавшись тем, что у профессора долго было занято, прикрыла дверь в комнату. Телефон висел в передней. Взяла девочку за ноги и потрясла вниз головой. Чего звонить-то попусту, людей беспокоить, сварливо сказала она, выходя к всколокоченной липе, которая с трубкой в руке курила папиросу за папиросой. У ней всё подобралось на место, глянь-те-ка. Липа глянула и спокойно уселась покурить. Скурением в квартире был теперь такой порядок: Липа курила в передней на табуретке, Георгий в уборной тоже сидя. Смотреть двоюродную внучку собралась Марья. Марья приезжала в Москву всегда одним и тем же поездом в 5:00 утра, чтоб день не ломать. Встречать же её Липа посылала Георгия пораньше, на случай если поезд придёт не по расписанию. Теперь обязанность встречать Марью перелегла на Лёву. В этот раз он специально ночевал в Басманном.